«Пускаю напряжение. Я хочу прервать течение, что терзает нервы в клочья. Гонит время дни и ночи. Пауз нет, чтобы дышать, путешествовать, мечтать. Время мчится, задыхаясь. Торможу его, пытаюсь в пропасть без ночей дней, в бездну, где нет скоростей. Затаивши там дыхание, написать стишок случайный. Я хочу, но напряжение».